ЧЕТВЕРГ. ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТА Когда с противоположной стороны от Грейдис Инн поднялось солнце, Кейн уже успел принять душ и переодеться в футболку. Лежал на кровати, позволив себе погрузиться в сон. Рана на ноге вроде была чистой, не кровоточила, несмотря на все ночные усилия. Тщательно осмотрев ее, он сменил повязку, никаких признаков инфекции. Антибиотики Кейн принял чисто для подстраховки. Измерил температуру, полный порядок. Решил, что охранник начнет созывать присяжных на завтрак лишь через час-полтора, расслабил мышцы, сделал два глубоких вдоха и позволил своему разуму отлететь в царство полусна, где за всем следит подсознание. Кейн был доволен своей ночной работой. Вскоре охранник начнет стучать в двери, а потом колотить, что есть силы, после чего поднимутся крики и женский виск. Адвокатское бюро Карпа, помещение 421 Конденаст Билдинг, Таймс-Сквер-4, Нью-Йорк. Строго конфиденциально. Охраняется привилегии адвокатской тайны в отношении клиента. Справка на присяжного заседателя. Дело «Государство против Роберта Соломона». Уголовный суд Манхэттена. Дэниел Клей. Возраст 49. Безработный. Живет на пособие. Холост. Ни родителей, ни семьи, ни друзей. Финансовое положение хуже некуда. Увлечение. Соцсети и научно-фантастическая литература. Газет не читает. Новостные ленты в интернете тоже. Поклонник Элвиса Пресли. Судимости и приводы в полицию отсутствуют. Интересуется саентологией но к церкви еще не присоединился, в основном по причине недостатка финансов. Вероятность голосования за невиновность клиента — 25%. Арнольд Л. Новосельич